Глава 25. Настоящая опасность. Когда меня поймали бандиты Драмов в Красном Преорате, происходило почти то же самое. Меня связали, обыскали и силком потащили в своё логово. Вот именно что почти. Теперь я не проваливался в забытье от того, что путы вытягивали силы. Зачарованные колючки не действовали на меня, благодаря вынужденному удару по учихе, по живому коридору. мимо сотен лиц в шлемах и без, мимо скалящихся зверей. "А, поймали, смотри-ка. Все звери ловки до да приорвой уловки!" посмеялся кто-то. "Какой зверь, глаза разум и человек же?" "Да нет, зверь. Или погоди. Видимо, остаточное действие магии ещё влияло на умы зверей. Кто-то видел человека, а кто-то всё ещё зверя. Потому что я давно уже не обращал внимания на маскировку, погрузив всё сознание внутрь на борьбу с ядом. Это не каракос, это какая-то смесь. Мне удалось перехватить его в венах до того, как он почти обрубил мне стихии. Но сразу выводить из организма нельзя. Это могут заметить эти три ловкача. Поэтому приходилось держать какое-то равновесие. Да еще время от времени мне отвешивали удары. В эти моменты я выкидывал спираль энергии к месту удара, призывая каменную рубашку, да при этом стараясь сильно ее не светить. В прошлый раз с драмом. Я почти ничего не мог, и лишь помощь Китсуна спасла меня. Сейчас я мог очень много, но мне нельзя было это показывать. Странный он. Меня вдруг ткнули в бок чем-то острым. Говорили эти, которые меня и повязали. Лезвие прошло в мягкие ткани, я почуял, как потекала кровь. Много терять нельзя, и я осторожно направил туда свое сознание. Так, а что делать-то? Я все же кое-где остался и мешал думать. Стихии огня, Марк, прижги рану. Осторожно, чтобы не заподозрили. Меня в какой-то момент осенило, и я, собрав волю в кулак, направил заражённую ядом кровь к месту ранения. Пусть течёт. Теперь с каждым биением сердца моё тело покидало кровь с высокой концентрацией яда, капля за каплей, а для захватчиков выглядело, как будто просто истекаю. Вокруг уже попадались сидящие на мешках с вещами зверей. Они видели, кто шёл через их ряды, вдруг откидывали карты и вскакивали, понимая, что это третья мера. Правда, некоторые звери не были такими растоropными. Скосив глаза, я разглядел в них метки. Марк, что-то начинается? Я тоже это чувствовал. Да, метки уже были не спящими. Они бились вонесон сердцами зверей, пусть и были ещё спокойными. Кажется, чёрта в Авадон уже знает или подозревает, что я нахожусь в самом центре заражённой бездной армии. Что же он медлит? Или поверить не может? Надо сказать, приор Гильберт любил путешествовать с шиком. Огромный полонкин размером шатер и сотни зверей вокруг, голые в одних набедренных повязках, они сидели вокруг. Изможденные лица говорили о том, что положение у них явно рабское. Уставшие звери подняли на меня свои лица, мне было неудобно рассматривать их из-под лобья, но я все же подметил, что они все чистые, без меток». Если рассуждать логически, то вероятно, они отказались принимать безну. Видимо, чем ближе к жёлтой столице, тем меньше право выбора у звери. Это немыслимо, Марк. Звери рабы. Как ещё небо неспепелило этого приора? Уф. Я дарился груди о землю, когда меня просто отпустили. Я не успел даже подобрать колено, чтобы сесть, как меня снова подхватили, а потом втощили внутрь и закинули на деревянный пол паланкина. Да. Внутри переносной шатёр выглядел не менее роскошно. Встать, подаль. Рявкнули в ухо. Тут же меня подняли, выпрямили. Я вполне мог стоять, но пока что мне надо быть слабым. Великий мастер Гилберт, по вашему приказу, поймали, достали. Хорошо. Очень хорошо. Слабый голос шёл из-за ширмы в центре шатра. Беглый взгляд по помещению, цепкий ум пытался подметить всё то, что мне могло пригодиться. На фонарь светит только над троном, и в темноте мало что разглядишь. А выпускать сканер я пока не рисковал. Могут почуять. Вокруг угадывались сундуки и шкафчики, поблёскивали какие-то предметы. Тут было оружие. Сильная воля. Ты всё такой же. Голос был знаком и притягивал к себе внимание. Мне хотелось только рассматривать ширму и подрагивающие в щели пальцы. Опять магией балуется. Я вспомнил, что раз жёлтый приор мог завладеть разумом за тысячи километров, вблизи должен творить вообще невообразимое. Марк, но ты вполне успешно сопротивляешься. Трон, на котором, судя по всему, сидел жёлтый приор, был закрыт полупрозрачным занавесом. Фигуры Гилберта тамнюгадывалась, но зато спинка трона имела уже знакомые очертания. Длинные шипы у солнечными лучами расходились в стороны, тянулись к потолку, совсем как у вот она того демона, который сидел под лазурным городом. Из-под занавеса Показалось, бледная рука поманила пальцем. Меня потолкнули, я чуть не упал из-за связанных ног, но тут же снова подхватили и бросили на колени уже гораздо ближе к ширме. Прямо передо мной на пол посыпались предметы, все, что нашли у меня те трое. Маленькая фляжка с остатками медовухи, табличка, со словом Бога, кинжал Хороса, талисман Рычка, кукла Грозе. Мои скудные пожитки. Это было при нем мой приор. Доложился мой конвоир. Занавес чуть приоткрылся, и я увидел лицо. Изможденное, изуродованное какой-то болезнью. «Ты!» С ненавистью выдохнуло лицо. «Ты сделал меня таким!» Я не сдержал усмешки и произнес. «Сожалею!» Резкий удар в живот снова согнул меня. Дерьмо нуляча, очень быстро. Я не ожидал и не усилился каменной рубашкой. «Как смеешь ты, синяя требья!» договорить с великим мастером. Удар был сильным, хорошо поставленным, и меня скрутило от боли на самом деле. Так даже лучше. Уже через несколько секунд человеческая мера утехамирила муки, но зато для окружающих я был распластаным по полу побеждённым, проигравшим. Синие отряды. Значит, они знают о моей связи с Зигфридом? Один из конвоиров поднял кинжал и вложил в тощую руку, торчащую из-за занавеса. Снова в щели показалось лицо приора. С палыми глазами он с лёгкой грустью рассматривал оружие. «Я знал, что синяя падаль давно греет руки над моим приоратом», продолжал Гильберт. «Но чтобы врагу продался родной брат...» Мой взгляд тоже скользнул по кинжалу Хороса в его руке. «О да, я помню этот клинок и трусливые глаза моего брата». Пальцы отпустили лезвия, и кинжал со звоном упал на деревянный пол. Когда-нибудь небеса так же не звергнутся. Снаружи послышался рёв рога, и стоящий рядом со мной конвойеры засуетились, оборачивайся. Чувство опасности вдруг ощутимо кольнуло меня в спину. Удивительно, но чётё говорило мне, что снаружи опасность поболей, чем здесь внутри. Великий мастер, снова тревога. Идите. Но мастер? Гилберт ничего больше не сказал, лишь нетерпеливо тряхнул пальцами. Трое людей в тёмных доспехах, не издав ни звука, покинули шатёр. Мы остались наедине. И это было очень легкомысленно со стороны Гилберта. Я понял, колени с сострадальческим выражением лица сел. Попробовал поднять голову, но весилено уронил на грудь. "Марк, как натурально у тебя это получается", усмехнулась Хэли. "В прошлый раз ты с ране чистится, и Дван не подобрался ко мне, чуть не убил. Какая ирония!" те именно тебя послали довершить начатое. Я чуть повернул голову, продолжая разглядывать ширму. Судя по словам Приора, он уже давно выстроил для себя единственно верную картину мира и верил даже в то, чего не было. Ведь это он меня завлёк в ловушку, и мне пришлось защищаться. А теперь получается, что я чуть не подобрался. Сколько денег стоил мой брат? В голосе Гилберта стало сквозить ненависть. Я сохранил ему жизнь, до земли, зверей и отравил. Лёгкое движение пальцем и незримый удар прямо в разум. У меня чуть не потемнело в глазах, но Хали успела что-то сделать, и стало полегче. Силу него всё равно не отнимать. Неудивительно, что он тебя не боится. А ещё он думает, что я скован магией. Мне даже пришлось мысленно отругать себя. Каждый раз, когда я недооценивал врага, это выходило мне боком. Другого шанса у меня не было. и я поворачивал плечами. Путы были крепкими, но если взять силу у ангела... «Марк, я бы не хотел и так рисковать. Если путы окажутся очень крепкими, то меня потом не останется силы тебе помочь». «Выбора нет. Он все равно захочет убить меня». Послал я мысленный ответ. «В тебе еще кто-то?» В голосе Гильберта послышалось удивление. «Но ведь Биллиард мертв». «Как видишь, нет». Я усмехнулся. Пытаясь выпростеть руки из узла, напрягая мышцы, я обнаружил, что верёвки чуть поддались, сползли. Они были плохо натянуты. Да, колючки резали мне кожу, впивались в плоть, но это была только физическая боль. Кто-то слишком понаделся на магию. Всё же Приор слегка напугался моих слов. Этого не может быть. Ты лжёшь. Внезапно вход шатёр откинулся, внутрь ривалился тот самый командор, рыцарь в серебритых доспехах. Мой Приор «Великий мастер!» Он тяжело дышал, уперев окроволенный клинок в деревянный пол. Я стоял спиной к выходу, испуганно замер, снова расслабив руки. Надеюсь, рыцарь не заметит, что путы на мне уже не натянуты. «Ничтожество! Ты решил испортить мне шатер?» Приор чуть не взорвался, занавески дернулись от его крика. «Ты нарушишь магию, дерьмо нулячья!» «Звери!» Командор даже не дрогнул. «Меченые звери сходят с ума!» «Чёртова бездна!» Приор резко успокоился. «Ты знаешь, что делать!» «Слушаюсь, мой приор!» И зашелестев пологом, рыцарь исчез. Он ушёл, и с улицы на меня снова повеяло ледяным ужасом. Чувство опасности продолжало нарастать. На миг воцарилось молчание. Я переварил сказанное приором про магию и забегал глазами по доскам пола. Всюду кто-то раскалённым лезвием вывел на полу и два видимые узоры. Да, ну лячу бабушку. У него и шатёр весь в пентаграммах изрисован. Одно радовало. Там, где только что был командор, действительно пятна крови нарушали узор. А ведь в храме просветлённых, в горах ящеров, такой мазок крови спас мне жизнь. Белиар мёртв, снова прошептал приор. Я это точно знаю. Вот он, я жалкий поднёбный червь, со слегка исказив голос, выругалась Хали. Пальцы выглядывающие из-за сановиса, вдрогнули. А потом Приор весело бросил: "Это не демон, это ангел". Интонация была такая, будто нашёл новую игрушку. "Тебе от этого лучше не будет, жалкий грешник. Я хлель огненная плеть, и я несу возмездие от неба, которое ты предал". Одна моя рука, до крови раздираясь особо противной колючкой, наконец вышла из петли, и вторая осторожно сбросила завязку. Пришлось чуть напрячь мышцы на плечах, развести локти, ослабевшие веревки, грозили свалиться. «Нельзя, пока тем более ноги у меня тоже были обмотаны, но, стоя на коленях, можно дотянуться руками до пяток, подергать». «Хлель!» — задумчиво произнес Гильберт. Вдруг его рука спряталась за занавесом и звякнул колокольчик. Прошелестела ткань с другой стороны шатра, и показался он. Мастер Женя собственной персоной шел, уверенно неся перед собой небольшой поднос. Увидев меня, он улыбнулся и слегка поклонился. Привет, Марк. Я ничего не ответил, только пожал губы. На подносе в руках Нуля угадывались пара свитков и кинжал с небольшим узорчиком на лезвие. Ноль. Скажи тебе знакома имя Халиле? К моему облегчению, мастер Женя покачал головой. Ух, грязь, да как они смеют? Небо, как такое возможно, что баба мне приоры не слышали? Меня слегка развеселила злость Халиле. Но тут мастер Женя, выложив за занавес предмет из-под носа, нагнулся, чтобы собрать мои пожитки. Небрежно закинул талисман, табличку Бога, куклу и фляжку. Поискал под занавеской и положил на поднос кинжал Хороса. «Думаю, это стоит показать оракулом», — сказал приор. «Я чувствую силу в этих предметах, но не могу понять». «Великий мастер, давайте начнем обряд», — вдруг сказал мастер Женя. Не сводя с меня взгляда. Невыражённым взглядом было видно, как ему не терпелось. Дерзкий ноль. Приор чуть не засмеялся. Если бы ты не спас мне жизнь тогда, я бы никогда не послушал тебя и не двинул войска. Мастер женя чуть усмехнулся, с любопытством перебирая предметы на подносе. Он взял куклу и стал с интересом рассматривать, чуть приподнял, обращаясь ко мне. Это её? Я промолчал. Руки уже свободны, и надо что-то думать с ногами. По-хорошему бы перехватить верёвки клинком, но до кинжала впади до тенись. Молчишь? Евгений Палыч, с лёгкой издёвкой сказал я. А не пойти бы тебе на хрен. Мастер Женя покачал головой, цыкнув, а прёр за ширмой громко рассмеялся. Потом закашлялся, занавеска затряслась мелкой дрожью. Тяжёлое дыхание Гилберта хорошо было слышно из-за занавеса. Ему понадобилось несколько секунд, прежде чем он смог заговорить. «Тебе недолго осталось радоваться. Сильная воля». Извякнули два колокольчика. Через тот выход, откуда появился перед этим мастер Женя, два первушника втащили ребенка. Грызе было без сознания, ее голова бессильно моталась. Я напрягся. «Не бойся». Мастер Женя заметил мой взгляд. «Просто исследовал яды». «Твоя девчонка очень выносливая». Будто небом отмечено. Ты сдохнешь сейчас, Евгений Павлович. Едва сдерживаясь, произнес я. «Марк, рано!» — прошептала Халли. Было очень трудно контролировать себя. Стихии так и просились наружу. Ударить, разорвать, сжечь. «Как силен!» — с восхищением произнес Приор. «Даже сквозь магию рвется его сила». Снаружи снова послышался рок «Марк». а потом совсем рядом, за тканевой стеной, кто-то стал ругаться. Чувство опасности, холодом окатило мою злость, и я понял. Мне теперь надо не только убить этих двоих. Мне как-то надо вообще отсюда выбраться. Не из шатра, а из лагеря. Снаружи раздался крик. «Поднёбная мразь! Да как ты сме...» И натянутая стена поддалась под чьим-то телом, кто-то сполз вниз, а следом послышался град, словно каплю ударили веером. Через пару секунд ткань не Вместе волнение стало багроветь. Чёртовой бездыре. Щёлкнули пальцы Приора, и по краям шатра зажглись ещё фонари. Давай быстрее, ноль. Я зажмурился от света и радостно выдохнул. Справа всего в 3 шагах от меня, меж двух лёгких ларей, стоял меч Хродрика. Просто стоял, прислонённый к сложному зонту, как одна из безделушек. Приор явно оценил подарок от своего командора Друхта. «Вообще для продления жизни нужны нули», — улыбаясь, сказал мастер Женя. «Но ради тебя, Марк, мы хотим попробовать». В этот момент сквозь ткань пролетела стрела и попала в одного из первушников, держащих ребёнка. Тот с хрипом взвалился, второй не удержал грозе, и девочка упала на пол. Дальше я уже не слушал. Время снова потекло медленно, воздух стал тягучим, как вода. Кувырок вправо, в руку ложится рукоять, В меня вливается опыт Халия, я словно владею мечом тысячи лет. Резануть веревки на ногах, прыгнуть вперед, одновременно ударить силой меры в мозг мастеру Жени. Бедный Ноль пытался успеть бросить под нос, одна его рука потянулась к другой. Но мой клинок по широкой дуге сносит ему и руки, и удивленную голову. В его глазах какая-то детская обида, следом за головой под потолок улетает и мешочек, висящий на груди мастера Жени. Но главный враг не спит. И у меня темнеет в глазах. Приор снова ударил своей магией. Халли на миг перехватывает управление телом, и я, пошатываясь, делаю шаг к ширме. Новый удар — сыпется искра из глаз. Даже Халли вскрикивает. Но тут голова мастера Жени вместе с его мешочком падает за занавес и становится сразу легче. Только истошный крик Приора бьет в уши, висит сиреной под пологом шатра. Одним пинком я откидываю ширму, на миг замираю. На троне сидит странное существо. Голова, шея, правое плечо у него целые, а вся остальная часть тела почернела, обуглилась и словно вросла в трон. Выглядело это так, будто приор обгорел в костре вместе с троном. «Ты!» Полные ужаса глаза Гильберта уставились на меня. «Ты!» Голова мастера Жени вместе с мешочком покоились на его бугленных коленях. Ему бы спихнуть, но приор только и может что-то ращить на меня злые глаза. Целая ослабевшая рука безвольно висит, добралась только до коленки, ковыряет обгоревшую плоть. Мне не надо было даже гадать, что в том мешочке. Наверняка мощи просветленного нуля из проклятых гор. Мастер Женя же говорил, что разгадал секрет храма — раскопать тело и оторвать пару пальцев. Тоже мне секрет. Да, я. Холодно произнесли мои губы, и я взмахнул клинком. Голова приора завалилась, и я взмахнул клинком. и упала вниз вместе с верхней частью спинки трона. Они что-то там задели, и мне под ноги выскочило яйцо. И оттуда такой слабый зов. Принцесса была еще жива, но очень слаба. «Да ну твою-то нулячью мать! Как я всех утащу!» Шатер снова проткнули стрелы. Мне едва удалось перехватить одну из них возле ГРЗ. Девочка была еще без сознания, и так даже лучше. Мне меньше проблем. Не глядя, схватил какое-то роскошное покрывало. Поскидывал туда все свои предметы и яйцо с принцессой. Обвязал покрывало поперек груди, чтобы освободить руки. Потом подхотел грызе под мышку и, приготовив меч для защиты, откинул полок шатра.